Глава 43. Истинный же посредник, которого в таинственном милосердии твоем явил ты людям, послав к ним, чтобы на его примере научились они настоящему смирению, посредник между Богом и людьми, человек Христос и Иисус, встал между смертными грешниками и бессмертным и праведным. Смертный как люди, праведный как Бог. А так как награда праведности — жизни, и мир, то праведностью, соединявшейся с Богом, он изгнал смерть для оправдания грешников, пожелав приобщиться к ней вместе с ними. Он явлен был древним святым, дабы они спаслись верой в будущее страдания его, как спасены мы верой в бывшие. Как человек он посредник, а как слово он не стоит посередине. Ибо он равен Богу, он Богу Бога, и единый Бог вместе с Богом. Как же полюбил ты нас, добрый Отец, что Сына Своего Единственного не пожалел и предал Его за нас, нечестивых! Как полюбил ты нас, за которых Он, не почитая хищением, быть равным Богу, смирил Себя, быв послушным даже до смерти крестной! Он единственно свободный среди мертвых, имеющий власть отдать душу свою и власть опять принять ее. Он за нас пред тобой победитель и жертва, и победитель потому, что жертва. Он за нас пред тобой первосвященник и приношение, и первосвященник потому, что приношение. Он сделал нас из рабов сыновьями тебе, от тебя рождённый, нам послуживший. По справедливости крепко надеюсь на него. Ты исцелишь все недуги мои через того, кто сидит одесную тебя и ходатайствует за нас пред тобою, иначе я впал бы в отчаяние. Многочисленные тяжкие недуги мои, многочисленные тяжкие, но сильнее врачевание твоё мы могли бы думать, что Слово Твое так далеко от человека, что не может соединиться с ним, и пришли бы в отчаяние, если бы оно не стало плотью и не обитало бы среди нас. Ужаснувшись грехов моих под бременем нищеты моей, задумал я в сердце своем бежать в пустыню. Но Ты удержал и укрепил меня, говоря, «Христос для того умер за всех, чтобы живущие не для себя жили», но для того, кто умер за всех. Вот, Господи, я слагаю на Тебя свою заботу, доживу и увижу чудеса закона Твоего. Ты знаешь невежество мое и слабость мою. Научи меня и исцели меня. Твой единственный Сын, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, выкупил меня своей кровью. Пусть не клевещут на меня гордецы. Я думаю о моем выкупе, когда принимаю и раздаю причастие. Я, бедный, желаю насытиться вместе с теми, кто принимает и насыщается, и восхвалят Господа, кто ищет его».